Глава 9. 40 минут до выброса зондов. Лицо хромого носорога на экране сохраняло обычное, несколько высокомерное выражение. Счастливчик обернулся и окинул взглядом присутствующих. На лицах офицеров штаба и командующих эскадрами, собравшихся в главном штабе флота королевства, была написана смесь нетерпения и восторга. Хотя у многих, с оттенком раздражения. Впервые разведчики приблизились на такое расстояние к логову страшного врага королевства. Впервые мечта о месте становилась реальностью. Не всем, однако, нравилось, что разведчики эти были не подданными королевства, а непонятными союзниками. Вернее, даже наемниками, и никакие разговоры о том, что корабли флота стоило поберечь для решающей битвы, не могли успокоить задетых в лучших чувствах высших офицеров. От результатов сегодняшней разведки многое зависело. А разве можно быть уверенным в том, что наемники не сделают ноги при первой же опасности? Тем более, что все они, мужчины? Ив отвернулся и посмотрел на другой экран, который показывал помещение полевого штаба эскадры донов. Штаб был буквально за два дня срублен на временной базе флота донов из огромных стволов деревьев векового леса Лузуса. На экране усатый Хари что-то сказал стоящему рядом с ним старому пердуну. Ряды офицеров сколыхнулись. Многие подались вперед, словно хотели услышать, о чем там разговаривают эти двое. И криво усмехнулся. Несмотря на то, что открытое возмущение удалось предотвратить, отношение к донам в среди офицеров флота оставалось по-прежнему, мягко говоря, недоверчивым. Да и он присутствовал в этом зале, как ему сообщили, в последний раз. Просто даже самые непримиримые его противники, скрипя сердце, признали, что возможная польза от непосредственного контакта с офицером связи Донов во время первичной обработки информации столь важной разведки может с лихвой компенсировать дискомфорт от общения с ним. Но место ему отвели подальше от места королевы. «Тридцать две минуты до выброса зондов!» По залу пронесся возбужденный шепот. За время противостояния ни один корабль флота не смог подойти к захваченному форпосту так близко. И тут напряженный голос хромого носорога произнес. «У нас гости! Идентификация!» — рявкнул с экрана усатая Харя. Счастливчик знал, что сейчас сотня биусов самых мощных кораблей эскадры «Донов» соединена в сеть Так что по возможностям математического и тактического анализа обстановки штаб Дона Крушинки едва ли не превосходил Флотский. Откуда-то из-за обреза экрана раздался голос Дона, сидевшего за консолью. «Засечено 18 целей. Идентифицировано 17. 7 скорпионов и 10 жуков. 18-я цель прикрыта полем отражения 7 класса. Идентификация затруднительна». «По идентифицированным кораблям соотношение боевой эффективности — 8 к 1». И совсем не по-военному он добавил. «Парни прут на сковородку». Настороженные взгляды адмиралов Королевского флота, устремленные к дальней стене зала, где над пультами также склонились офицеры, пытаясь провести идентификацию, разом повернулись к экрану. Усатый харя подался вперед, но хромой носорог невозмутимо произнес. «Всем приготовиться! Вариант ухода — щелбан, маневры ножницы и щелкунчик!» Флагман-капитан повернулась к стоявшему рядом счастливчику и бросила презрительно скривив губы. «Мне кажется, они собираются драпать!» Ив молча смотрел на экран, буквально физически ощущая, как сгущается атмосфера в штабе. Флагман-капитан открыла рот, явно собираясь сказать что-то уничижительное. Но в это мгновение голос офицера от дальней стены с короговоркой начал идентифицировать цели, повторяя то, что минуту назад они уже слышали из полевого штаба усатой Хари. Эффект был испорчен, поэтому флагман-капитан повернулась в сторону консоли и раздраженно рявкнула. «Заткнись!» Тера, сидевшая у самой консоли, старательно делала вид, что не замечает ничего, кроме экрана. Не следовало накалять атмосферу, давая новую пищу упорно распространяемым недоброжелательными слухам, что королева растаяла перед вонючим мужиком, как кусок масла, и ради него готова вцепиться в глотку любой из своих приближенных. Кстати, она была не совсем уверена, что тот, о ком шла речь, сам об этом знал. С экрана раздался по-прежнему спокойный голос хромого носорога, «Двадцать пять минут до выброса зондов. Минута до зоны огневого контакта». И после паузы он отрывисто бросил. Разведгруппе, двигатели на разгон, приготовятся к отражению абордажной атаки. По залу пронесся удивленный вздох, и кто-то спросил, «Они что, собираются идти на абордаж при таком-то соотношении? Нам нужна информация, а это их задача» ответил с экрана Дон Крушенко. К счастливчику повернулась Адмирал Жермен. «Если я не ошиблась, то команда двигателей на разгон означает...» Ив кивнул, не дожидаясь окончания фразы. Тера бросила на него быстрый взгляд и отвернулась к экрану. С экрана снова раздался голос усатой Хари. «Хромой, включи-ка бортовые и внутренние сенсоры. Надо поглядеть, кого они на вас напустят, кроме троллей». Обе картинки прыгнули на соседние экраны. Главный оказался разделен на три десятка квадратов. На одних возникло изображение какого-то отсека кораблей-разведчиков, на других — окружающее их пространство. Через мгновение все изображения дрогнули, а сдавленный голос хромого носорога прорычал. «Есть огневой контакт!» «До выброса зондов 17 минут!» Изображение на крайних экранах, вдруг заполнила будто нависшая над остальными разведчиками туша корабля «Хромого носорога». Разведчики выполнили маневр ножницы, заслоняясь от вражеского огня передовым кораблем. От него сейчас разлетались куски обшивки, а сам корабль дрожал как в лихорадке. Батареи 17 кораблей громили его массированным огнем. Последний тот, который не смогли идентифицировать, держался поодаль, все еще скрываясь за полем отражения. Через несколько мгновений все было кончено. Дюжина экранов, показывающих помещение корабля хромого носорога и переключившихся, когда из-за повреждений погас свет на режим инфракрасного изображения, мигнула, и все вновь увидели отсеки, освещенные тусклым аварийным освещением. Сенсоры, расположенные снаружи корабля, показывали фонтанчики водяного пара, прорывающиеся сквозь изувеченную обшивку. Секи корабля представляли собой не менее ужасное зрелище. Осколки плафонов, раздробленные панели обшивки коридоров, сорванные с места и разбитые консоли. Но над всем этим разгромом властвовал все такой же спокойно высокомерный голос хромого носорога. «Степень повреждения — 48%. Потери экипажа — 7 человек. Двигатели на 117. Противник выбросил абордажные команды. Контакт через 2 минуты. Приступаем к маневру «Щелкунчик». До выброса зондов — 12 минут». На экране, показывающем пространство позади корабля «Хромого носорога», вспыхнули светящиеся столбы. Это два разведчика скрывавшихся за его кораблем, тормозили, покидая мертвую зону. В следующий миг все пространство перед разведчиками окрасилось радужными вспышками. Это взрывались устремившиеся к разведчикам, абордажные боты, павшие под огонь кораблей. И опять свистопляска. Новые залпы кораблей врага, экраны один за другим переходящие в инфракрасный режим. Когда все закончилось, три корабля напоминали декорации, К фильмам ужасов. Несколько мгновений стояла тишина. Потом на экране появилось изображение хромого носорога с залитым кровью забралом боевого скафандра. Но голос его почти не изменился. Повреждения кораблей 73, 67 и 68 процентов. Двигатели на 140. Батареи выведены из строя. На подходе вторая волна. До выброса зонда в семь минут. Он перевел дух. Эй, усатая Харя, мне не нравится этот тихоня. Всем было ясно, что речь идет о корабле, который не смогли идентифицировать. Усатая Харя согласился. Мне тоже. Не могу понять его роли. А ты что думаешь? Когда поджаривают зад, думается быстрее. Хрипло рассмеялся хромой носорог. Мне кажется, он ждет, когда мы выбросим зонды и ретрансляторы, а потом, как ты, испортит нам обедню. Усатый Харя кивнул. Очень похож на то, но что ты предлагаешь? Покажи ему кукиш в кармане!» Ухмыльнулся хромой носорог и пояснил. «Минут через десять тут станет жарко, как в чреве звезды. Так вот, зонды выбросим со взрывом, а Поработают бортовые биусы ребят. Они взорвутся на пару-тройку минут позже меня. Ну и еще есть мысли». Он замолчал, потом закончил с какой-то яростью в голосе. «Нам бы только прорваться через волну абордажа!» В это мгновение мелкие толчки стали сотрясать корабли. Это абордажные боты падали на изуродованную обшивку. По отсекам с короговоркой пронеслись координаты прорыва, но их было слишком много, и хромой носорог рявкнул. «Оставить выдвижение к точкам прорыва!» всем собраться на орудийной палубе и у двигательного отсека он ухмыльнулся почти весело и добавил капеллан поставь на рекордер самую крутую молитву из тех что у тебя есть включи громкую связь и присоединяйся послужим во славу божью последний раз двигатели на 170. у нас минут семь пока ребята кивнул он на экран потом повернулся к сидевшим за полуразбитыми консолями доном И махнул рукой. «Долго вы собираетесь протирать зады? Просайте эту рухлить и пошли оттянемся напоследок, на всю катушку!» В тусклом свете аварийных плафонов было видно, как доны поднимались из-за консолей, деловито поправляли портупеи и шли к двери. Корабль был мертв на три четверти, но люди были живы. Экраны показывали, как сквозь проломы, проделанные вышибными зарядами, внутрь хлынули тролли. Когда волна закованных в шипастую броню бестия ворвалась на орудийную палубу, доны в упор выпустили из арбалетов тяжелые железные стрелы с килемитовыми наконечниками и бросились навстречу. На несколько мгновений ярость обреченных будто оттолкнула волну нападавших. Те попятились в коридоры, но их было слишком много. Чуть не на каждого дона, и схватка вновь откатилась сначала на орудийную палубу, а потом и к галереи, ведущей в рубку. Вторая схватка. клубилась у арки входа в двигательный отсек. Тролли медленно теснили донов. Вдруг усатая харя вскрикнул и подался вперед. На экранах, которые показывали изображения отсеков, прилегавших к обшивке, вдруг возникло семь гибких тел. Они чем-то неуловимо напоминали алых князей, только были крупнее и без крыльев. «Хромой!» «На твоем корабле-барлоги!» — заорал усатая Харя. «Они двигаются к отсекам зондов!» Хромой носорог прорычал нечто дикое и непонятное, потом обернулся и жестами что-то показал донам. В следующее мгновение абордажная палуба исчезла в клубах Гарри. Это семь или восемь донов сиганули через всю палубу, используя прыжковые двигатели своих боевых скафандров. Они промчались по галерее, выставив вперед шпаги и разрубая попавшихся по пути троллей. Уже у самых отсеков трое наткнулись на их выставленные етаганы, ибо ни о какой защите или хотя бы об уходе на такой скорости и речи быть не могло. Остальные, чудом проскочив, вылетели к дверям отсеков с зондами и попытались затормозить, но это им не удалось. Они шмякнулись на пол, покатились кубарем и со звоном врезались в стену. В следующее мгновение в арке появились барлоги. Все доны, кроме одного, умерли почти сразу, разодранные на куски вместе с боевыми скафандрами. Но последний, которого Барлок уже насадил на огромный коготь и как-то презрительно воздел вверх, будто демонстрируя, какая участь уготована людям, наблюдавшим за этим боем, вдруг дико ощерился и, дотянувшись до кобуры, нажал на спуск лучевого пистолета. От выстрела силовой каркас корабля мгновенно сместился, и все, что находилось в отсеке, куски трупов, обломки обшивки Барлоков, буквально размазало по стенкам. Последний из барлогов, стоявший у самого входа, попытался выпрыгнуть из зоны возмущения. Человеку это не под силу, но ему почти удалось. Он пополз по коридору волоча за собой сплющенную в рваную ленточку нижнюю часть тела и виржа в ультразвуковой части диапазона. Схватка на орудийной палубе еще продолжалась, а у входа в двигательный отсек уже толпились только тролли. Вдруг одно из изуродованных тел Донов шевельнулось и медленно протянуло руку к плазмобою. Полумертвый Дон успел только сжать кулак на рукояти. Подскочивший тролль взмахнул ятаганом и отрубил руку по локоть. Если бы он этим ограничился, то, скорее всего, остался бы жив. Но он довольно рыкнул что-то на своем языке и пинком отшвырнул плазмобой в угол отсека. Нерожавшаяся ладонь оставила выключенными предохранители, и плазмобой, зацепившись спуском за кусок искореженного металла, полыхнул выстрелом. Заряд сжег какого-то тролля у самого прохода, а в следующий миг все валявшееся на палубе всплыло вверх и тут же было раздавлено возмущением полей силового каркаса. Видимо, поставленные на разгон реакторы двигателей прожгли отъемные контуры, и прекратилась подача энергии в систему искусственной гравитации. Когда поля вернулись на место, объектив чудом уцелевшей камеры заполнил зеленый туман с красными разводами. Взвесь перемешанной плоти и крови людей и троллей. Раздавленных смещением полей силового каркаса У двигательного отсека все было кончено Однако у рубки еще продолжалось какое-то шевеление Среди копошившихся фигур Трудно различимых в свете аварийного освещения Покрытых слизью и красными сгустками Сложно было различить людей и троллей Только по звону скрещивающегося оружия Было ясно, что еще не все доны погибли Один вдруг прыгнул вперед Напоролся грудью на етаган и выставленные тролличьи когти. Но уже корчась в предсмертной судороге, успел выбросить обе руки и вонзить зажатые в них шпагу и дагу в двух троллей, до которых смог дотянуться. Все трое рухнули на палубу. Схватка на миг замерла, будто огромное живое существо, ошарашенное подобной выходкой. Но тут же тролли ревя кинулись вперед. Остатки корабля вздрогнули от рева базаров. Раздался сухой механический голос. «Опасность, опасность, неконтролируемая реакция, угроза взрыва КО...» Фраза осталась незаконченной. Треть экранов ярко вспыхнула и погасла. И тут раздался возглас усатой Хари. «Мой бог, вот это монстр!»